Глава двадцать девятая. Лили. После слов Дорана я нервно оглянулась. И снова никого не увидела. Конечно же, это все были мои нервы. Снет крайне редко покидал свой сад. А у Тёртона с Нейлой было полно забот по хозяйству. Идемте. Наверху отличный вид, Проведем урок там. Доран помог мне забраться на каменную гряду, местами поддерживая за талию. И когда я окончательно убедилась, что это скорее свидание, чем урок, приступил к занятиям. Он добросовестно рассказывал о композиции, особенностях работы с изменчивым пейзажем, но, признаюсь, я слушала его не очень внимательно. И дело было не только в ненавязчивых касаниях художника, но и в мысли, которая не оставляла меня. Аргант никогда здесь не появится, даже если узнает. Внутри меня решался важный вопрос. Я всегда считала, что измена — это плохо. Но я никогда не представляла себе, что окажусь в вынужденном браке, в заточении, без шансов создать хотя бы подобие настоящей семьи. Заметив, что я его не слушаю, Доран замолчал и взял мою руку в свою. Я вздрогнула от тёплого прикосновения. Серые глаза художника — Смотрели на меня так же ласково, как и всегда. Лили! Он жал мои пальцы. Я понимаю, что вы не свободны, но сердцу невозможно приказать. Ведь так. Я отвела взгляд, не зная, что ответить. Весь мой опыт общения с мужчинами сводился к несерьезным ухаживанием воспитанников Академии бытовой магии. которые иногда проводили дополнительные занятия в нашем пансионе. А теперь все было всерьёз и по-настоящему. И так запутанно. Закройте глаза, Лили, прошептал Доран, придвигаясь ближе, — и слушайте свое сердце. Моё говорит мне, что в жизни художника может быть только две важных встречи — с меценатом и с любовью всей жизни. и, кажется, самое важное для меня уже состоялось. Видя, что я продолжаю молчать, он отодвинулся. Но губы улыбались все так же ласково, и взгляд совсем не изменился. «Вижу, вы не готовы отвечать». Проведем дополнительный урок?» «Скажем, сегодня ночью?» «В темноте проще говорить о сокровенном?» «Нет, нет». «Я совсем не хочу вас оскорбить». Доран подняла руки, видя мой взгляд. «Я покажу вам, как писать лунный свет. А если вы захотите узнать о чем то еще, буду к вашим услугам. Здесь, на этом месте». Я покачала головой. «Я не приду». «Тогда в вашем саду? Там вы будете чувствовать себя в большей безопасности?» Я снова помотала головой. «Что подумают слуги?» Перестаньте, даже слугам нужно спать. Сегодня в полночь в беседке Лили. Я буду там для вас. Я все еще не знала, стоит ли соглашаться. Доран как ни в чем не бывало продолжила лекцию, временами лукаво поглядывая на меня. Когда урок закончился, он помог мне спуститься с камней и проводил до ограды. И каждое прикосновение, каждый взгляд. Обещал то, чего мне так хотелось. Тепло, понимание, душевную близость. На прощание Доран склонился и поцеловал мою руку. Это горячее прикосновение окончательно склонило чашу весов. И хотя голос разума убеждал, что не стоит мне ночью выходить из дома, я с трудом дождалась темноты. Отпустила Нейлу пораньше — Убедила призрака не ходить со мной и оставаться в комнате. Когда время встречи подошло, за окнами слышались раскаты грома. Пришлось накинуть плащ с капюшоном. Последний раз, ответив на укоры совести, что я — живой человек, который заслуживает любви, я вышла за дверь и спустилась в сад. Аргант На то, чтобы освободить время для его нового задания, у Райделя ушёл весь день. Домой он вернулся поздно. Первым делом Аргант положил письмо для Снеда в шкатулку. Выдохнув, он принял душ и сменил костюм на более удобный для Ринга. Потом достал из ящика пузырек с ганишем, но так и не открыл его, потому что в шкатулке уже лежал ответ. Машинально сунув ганиш в карман, Дракон развернул сложенную в четверо бумагу. Снет, как всегда, был по-военному краток и безжалостен в выражениях. Аргант зарычал, испепеляя письмо в руке. Комнату на мгновение залил яркий свет портала. Послышался раскат грома, когда свет погас, остались только хлопья пепла, медленно оседавшие на стол.